Глава тридцать вторая. Эсси. — Ну что, сегодня просто подровняем? Эсси смотрела на слишком хорошо освещенное зеркало в своей парикмахерской. Конечно, она была не накрашена и выглядела ужасно. Старой. Под глазами синяки, а кожа нездорово блестит. И еще кое-что. Она худая, почти прозрачная. Когда она успела так похудеть? — Парикмахер. Новая девушка по имени Ким с огромными бледно-голубыми глазами и ироничной снисходительностью в свои 20 явно неверно истолковала затянувшуюся паузу. Или хотите сменить образ? Ким теребила и взъерошивала волосы Эсси и всматривалась в них, словно искала сокровище. Шевелюра выглядела как красновато-коричневое море клубков, длинных и бесформенных, свисающих до середины спины. Неудивительно, что мама Эсси взяла на себя труд записать её на приём. "Давайте, глазаки им загорелись. Подстрижём и покрасим". Ну, Эсси никогда раньше не красила волосы, потому что знала, что окрашивание занимает больше 3 часов. У кого есть на это время? Но сегодня идея побыть целых 3 часа подальше от детей её радовала. Конечно, подстрижём и покрасим. Отлично, сказала Ким и пошла за палитрой. Она оставила Эсси Айпад, чтобы та нашла стиль, который ей нравится. Пока Ким отсутствовала, подошла ещё одна девушка и спросила, не хочет ли она чаю или кофе. Эсси заказала мятный чай. Но в тот момент, когда девушка исчезла, чтобы приготовить его, Эсси подумала: Неужели я только что заказала мятный чай? С тобой что-то не так, Эсси? И она была не единственной, кто так думал. Итак, сказала мама, когда приехала сегодня утром. Сегодня я присматриваю за девочками у себя дома. Я первым делом назначила тебе визит к парикмахеру, а потом ты можешь пойти пообедать, сделать маникюр или просто прийти домой и поспать. Сама решай. Она знала, что должна быть благодарна, но не могла заставить себя. Она вообще ничего не чувствовала. Бен всё ещё был дома, когда приехала мама, и это означало, что они явно были в сговоре. Не оставляй её одну с детьми, таков был подтекст. Ей нельзя доверять. Возможно, они были правы. За последние несколько дней она перешла от усталости к оцепенению. Место того, чтобы постоянно жаждать сна, она смирилась с тем, что больше никогда не сможет нормально выспаться. Когда Полли начинала плакать, она вскакивала как робот-подавая и впихивая еду в рот ребёнка. Она делала всё, что от неё ожидали, но ничего не чувствовала. Она смутно ощущала жизнь только когда была с Изабель. Самое приятное в Изабель было то, что она считала Эсси интересной. Это было ей незнакомо. Обычно, когда Эсси говорила с другими взрослыми, она играла роль интервьюера, задавала вопросы, слушала, кивала. Но с Изабель она становилась центром каждого разговора. Изабель хотела знать об Эсси всё: как она познакомилась с Беном, всегда ли она хотела детей, трудно ли было забеременеть, как насчёт детства Эсси, было ли оно счастливым, была ли Барбара хорошей матерью? Она спросила об отце, и Эсси объяснила, что он сбежал с другой женщиной, когда ее мама была беременна. Обычно она никому об этом не говорила. Ее мама никогда особо не рассказывала о нем, и Эсси понимала, что говорить об отце – оскорбление для ее матери. Но между ней и Изабель происходило что-то особенное. «Это было похоже на то время, когда вы мечтаете встречаться с кем-то особенным, когда вы хотите поделиться любовью». каждой деталью друг о друге. Изабель тоже делилась подробностями своей жизни. Мать умерла, когда Изабель было 20, но родители разошлись за много лет до этого. У неё был брат по имени Фредди и две единокровные сестры. Отец женился на женщине намного моложе себя, которая была довольно милой, но Изабель держалась на расстоянии, так как никогда не чувствовала себя частью этой семьи. Когда она говорила об этом, в её голосе звучала неподдельная печаль. После этого Эсси долго её обнимала. Она не помнила, чтобы когда-то хотела обнять женщину. К тому времени, как Ким вернулась с палитрой, у Эсси уже была пара фотографий, которые ей приглянулись. "О", сказала она. "Большая перемена". Так ли это? Эсси задумалась. Мне нравится, взвизгнула Ким, прежде чем она успела передумать. Отлично подойдёт к вашей форме лица. Ну и хорошо, подумала Эсси и отхлебнула мятный чай, а потом выплюнула его и поставила чашку на стол перед собой. Ким бросила на неё странный взгляд, но Эсси было всё равно. Когда-то лишённая сна тридцатилетняя мать двоих детей, ты можешь выплюнуть чай, если он тебе не нравится. Когда Ким наносила краску на её волосы штукой, похожей на кондитерскую кисть, Эсси поняла, что ужасно устала. Она позволила глазам закрыться. Может быть, она чуть вздремнёт, пока будет здесь. Когда-то лишённая сна мать 30 лет, тебе и это можно.